Уфен, Лос-Анджелес, Калифорния. 11 июля 2029 года. Среда. 9.01 утра. Взошла луна, но от этого не стало светлее. Пелена угольно-черных радиоактивных облаков плотно затягивала небо. На поверхности застыла длинная в десятки миль вереница ржавых автомобилей. Своеобразная скульптурная группа, плод фантазии обезумевшего воятеля которая могла бы называться «Последний затор в жизни человечества». Здания, некогда вздымавшиеся по бокам автострады, были разрушены неведомой силой, точно песчаные домики. И лишь за унывный вой ветра, словно оплакивающий 10 миллионов загубленных душ, нарушал гробовую тишину. Легкая поземка подхватывала снег и наметала его в сугробы, ослепительно белевшие на фоне обугленных руин. Среди искореженных бетонных конструкций виднелись груды до черна обожженных костей, а дальше все усеяно человеческими черепами. Пожар, унесший все живое, расплавил спортивные снаряды на детской площадке неподалеку. Качели повалило взрывом на бок, обрушились балки карусели. Аккуратно разграфленные клеточки классиков навсегда впечатались в асфальт, на котором возле обломков трехколесного велосипеда торчал из-под снега маленький череп его владельца. 29 августа 1997 года закончили свое земное существование 3 миллиарда человеческих жизней. Немногие уцелевшие назвали этот день судном. Адское пламя сменилось ядерной зимой. Для тех, кто пережил и это, было уготовано более чудовищное испытание. Мощная ступня с хрустом подмяла детский череп. Хромированный эндоостал, сжимающий в металлических клешнях штурмовую винтовку, замер на месте, обдуваемый порывами ледяного ветра. Электронный мозг киборга, лишенного кожного покрытия, оно наращивалось лишь в качестве камуфляжа, запечатлел картину города, лежавшего в руинах. Металлические конечности представляли собой ходовую часть усовершенствованной боевой машины «Терминатор серии 800», которая была сконструирована системой специально для выкорчевывания остатков жизни на Земле. Инфракрасные излучатели, служившие роботу глазами, ощупывали заснеженную пустошь в поисках расселин и канав, где еще могли прятаться последние уцелевшие люди. Ни малейшего проблеска эмоций не отражалось в глазах кибернетического устройства. Вся мощь этого искусственного интеллекта, усиленного безграничными возможностями визуальных и термальных сенсоров, была нацелена на охоту и травлю всего живого. Внезапно сенсоры отреагировали на цель. На карте местности, покрытой сетью цифровых координат, которую видел перед собой киборг, показалась движущаяся точка. Электронный компьютер молниеносно вычертил траекторию удара с несколькими вариантами поправок в случае изменения направления движения цели. Самая оптимальная траектория мигала разноцветными огоньками. Робот скинул оружие, 40 плазменный излучатель типа Вестингаус М25, и узкий направленный луч спалил человека. Юноша, можно сказать, ребенок, тело которого было едва прикрыто лохмотьями, упал. Из разсеченной пополам грудной клетки во все стороны полетели алые брызги, кристаллами застывшие в морозном воздухе. Вскоре на этом месте, где совсем недавно был человек, осталась лишь дымящаяся груда истерзанной плоти. Но убийца не ушел от возмездия. Откуда-то сзади выскочил боец сопротивления и дал по врагу очередь из гранатомета. И ослепительный разряд оргазмической энергии буквально срезал верхнюю часть металлического остова. Робот по инерции сделал еще несколько неверных шагов и опрокинулся навзничь, подняв скрючившимися ногами облака снега. Солдат приблизился к груди дорогого металлолова и с ненавистью плюнул в него. Затем помахал кому-то рукой. Из тени вышла девочка, лет десяти, в зодранном свитере и дрожавшая от холода. Опасливо покосившись на металлический скелет, она шагнула к отцу. Отец ободряющий привлек ее к себе и сказал, «Я говорил тебе, еще все впереди, пока оно не кончилось». Она доверчиво кивнула. Эта поговорка была девизом армии Джина Конора, давала надежду и силы продолжать борьбу. Небесная сеть считала непонятное упорство человеческих существ полнейшей бессмыслицей, Люди сражались даже тогда, когда неспособный ошибаться электронный разум признавал их положение безнадежным. Они с невероятным отчаянным упорством выбирались из щелей, куда их загнал ядерный взрыв. Контратаки их отличались изобретательностью и труднопредсказуемостью. Кроме того, человеческие существа плодились с устрашающей скоростью, словно угроза тотального уничтожения усиливала их сексуальные аппетиты. И хотя по самым скромным меркам, с момента рождения до того, как человек... Сможет держать в руках оружие, должно пройти не меньше 8 лет, естественное воспроизводство людей вскоре могло опередить возможности Небесной Сети по регенерации автоматических устройств. Люди на удивление быстро наловчились отыскивать уязвимые места противника и наносить легионам Небесной Сети ощутимые потери. Компьютер сделал прогноз, при данном раскладе пройдет немного времени и численность людей превзойдет численность киборгов. С самого начала компьютеры Небесной Сети допустили просчет. И он теперь путал все карты. Они не приняли во внимание стойкости духа людей. А поэтому электронному мозгу так и не удалось создать способ сломить волю человека к победе. Война между тем шла уже 31 год. Заслышав приближающийся рук от моторов, боец подхватил девочку и скрылся в развалинах. В небе показалась эскадрилия боевых машин, летающий охотник-убийца. Лучи прожекторов полоснули землю. Машины шли туда, где на фоне сумрачного горизонта мелькали вспышки далекого боя. В пункте между двумя высотами, которые в мирное время назывались Пико и Робертсон, разгорелось решающее сражение. Армия повстанцев, порядка измотанной в длительных боевых действиях, состояла из молодых людей – уроженцев Африки, Южной Америки и нескольких австралийцев. В ядерном конфликте между сверхдержавами, который уничтожил земную цивилизацию, уцелели в основном жители территории, расположенных к югу от Экватора. Объединенные в одно войско Джоном Коннором, они обосновались в разрушенных городах, то и дело атакуемых Стальным Легионом Небесной Сети. Вспышки лазерных лучей скрещивались над полем боя, отбрасывая мертвенно-бледный свет на колонны машин, которые стягивались к месту сражения. Железные полчища состояли из боевых машин «Охотник-убийца», по виду напоминавших танки на катках, самоходных четырехопорных огневых установок «Центурион», самолетов «Летающий охотник-убийца» ОУ и бомб «Сильверфиш», которые, реагируя на инфракрасное излучение, проникают в укрытие, где прячутся люди, и взрываются там. Вслед за машинами двигались терминаторы-гуманоиды, чем-то похожие на людей. Смертоносные стрелы лазеров поражали людей из здания молнии, сопровождаемой страшным взрывом. На равнину выскочил видавший виды грузовичок с самодельной бронированной обшивкой. Сидевший в нем стрелок дал залп из портативной ракетной установки «Стингер». Снаряд, точно раскаленное лезвие ножа пропорол небо и поразил один из двигателей ОУ. Когда расколовшаяся пополам летающая крепость своем падала на землю, вниз хлынул поток света. Взрывом накрыла руины и стерла с лица земли небольшой эскадрон Центурионов. Стрелок издал торжествующий крик, но позади него вдруг задрожала земля, и Оу на полной скорости понесся грузовичку. Еще секунда и катки танка смяли его точно пустую жестянку из-под пива. А в это время среди груды камней, на месте которой когда-то был торговый центр Питсайский павильон, шла битва людей с металлическими эндооставыми терминаторами. Промершие, истекающие кровью, едва прикрытые лохмотьями, солдаты сражались, как и вся армия Джона Коннора, с отчаянным упорством и стойкостью солдат Вашингтона в долине Фордж. Долина Фордж – место, где находился лагерь и штаб-квартира Вашингтона во время войны за независимость. Только оружие у них было ультрасовременное. Коуэн, 17-летний партизан, забыв про опасность, выскочил из укрытия навстречу трем приближающимся терминаторам и всадил в каждого по заряду из ручного гранатомета. Они повалились на землю и замерли, ибо у них замкнула цепь. Юноша принялся торопливо перезаряжать гранатомет. В неверном свете далеких вспышек обозначилась выступившая из тени фигура. Давай помогу! негромко сказал человек и потянулся к гранатомету. Коин вряд ли мог бы объяснить, откуда он узнал, но только с этим типом не все было в порядке. Он присмотрелся к нему повнимательнее. Такая же, как у остальных партизан повязка. Стоп. Но ведь цвет сменили еще неделю назад. Коэн мгновенно вставил заряд, нажал на спуск и одним прыжком добрался до спасительной бетонной глыбы. Взрывной волной ему обожгло затылок. Он согнулся, прижался к шершавому бетонному валуну и чуть не потерял сознание. Из левого уха вытекла струйка крови. Он с ужасом понял, что больше не сможет слышать этим ухом. И все-таки, когда Коуэн увидел, что стало с незнакомцем, вызвавшимся ему помочь, на его лице появилась довольная улыбка. Незнакомец распластался на земле, зияющая на груди рана, обнажила его металлическое нудро. Сломанный нейтронный позвоночник выпирал из-под кожи. Терминатор извивался в агонии, судорожно хватая ртом в воздух. «Не дать, не взять!» – марионетка, запутавшаяся в собственных нитях. Вскоре автоматика полностью отказала, и глаза человека начали гаснуть. Разглядывать поврежденного врага было некогда, и Коэн снова перезарядил оружие. Груда ней неподалеку от него зашевелилась. Из нее показалась бомба Сильверфиш. Стремительно покатилась к Коэну и остановилась у его ног. Он резко повернулся всем корпусом, и стремглав бросился прочь. Бомба разорвалась, брызнув во все стороны фонтаном острых, как бритва, раскаленных осколков. Коэн припал к земле, но тут же вскочил и, низко пригнувшись, побежал. Из-за дыма и пыли он почти ничего не видел. Глаза слезились от ядовитых паров. Пробираясь ощупью между развалинами, он попал в коридор, ведущий в недра полуразрушенного здания. Он не сразу осознал, что осколок снаряда впился ему в плечо. В первое мгновение Коэн ничего не почувствовал, хотя понимал, что волна нестерпимой боли вот-вот разольется по телу. И все-таки ему, считай, повезло. Еще как повезло. На повороте перед ним открылась черная зияющая дыра в полу, над которой маячил неясный силуэт – металлический эндоостов терминатора. Стальной кулак ударил в ребра и отшвырнул его к стене. Гранатомет отлетел далеко в сторону. Теперь ему ни за что не дотянуться до своего оружия. Парень задохнулся от боли в груди. Похоже, сломаны ребра. Робот выпрямился и теперь возвышался над Коуином, целясь ему в голову. «Повезло, называется. На этот раз ему не спастись». Черное отверстие ствола неумолимо приближалось. «Вот она, смерть!» Пронеслось у него в голове. «Еще секунда, и ему снесет голову». Но прошла секунда, другая. Время будто остановилось. Коэн поднял веки и посмотрел терминатору в глаза. Безгубый рот машины кривился в вечной ухмылке, обнажавший хищный ряд зубов с титановым покрытием. От этой ухмылки Коэну стало не по себе». Блестящий металлический череп точно издевался над ним. Глаза, отливавшие красным светом, уставились на человека. Сейчас. Но робот почему-то не стрелял. Коэн попытался набрать воздуха, сам удивляясь, что все еще жив. Секунды собирались в минуты, а выстрела все не было. И вдруг до него дошло, что робот не двигается. Более того, его глаза огоньки потухли. Держась за стену, Коэн с трудом поднялся на ноги. Мысли путались, сознание ускользало. Робот по-прежнему продолжал тупо смотреть на то место, где только что сидел Коуэн. Все еще не веря своему счастью, парень шагнул к хромированному эндооставу и толкнул его в грудь. Терминатор покачнулся и с грохотом рухнул на пол. В конце коридора Коуэн заметил солдата. Это Брин, с которой им не раз приходилось бывать в переделках. От пережитого он потерял способность удивляться, а просто смотрел, как она приближается к нему, вглядываясь в поврежденный металлический остов. Он заговорил, едва ворочая, послушным языком. «Он... он просто остановился. Сам по себе». «Сами по себе они не останавливаются», – возразила Брин, и, обхватив его за плечи, осторожно повела к выходу, где их ждали уцелевшие бойцы из их отряда. Сейчас они узнают, что случилось с роботом. В оборудованном окопе далеко от того места, где разворачивался главный бой, находился человек, чьей жизнью люди слишком дорожили, чтобы подвергать его опасности. Он следил за событиями через полевой бинокль, оставаясь невозмутимо спокойным среди всеобщей суматохи и воплей. Совсем еще не старое лицо 45-летнего мужчины, задубевшее и посуровевшее от постоянного напряжения. Шрамы, избороздившие левую сторону этого мужественного лица, нисколько его не портили. На фирменной рубашке значилось имя генерала повстанческой армии – Конор. Сквозь трески шипения в радиопередатчике слышались взволнованные, полные сдерживаемого напряжения голоса. Командиры докладывали обстановку с передовой. Сюда собирались сводки со всего театра военных действий, из других городов, из соседних штатов. Сан-Франциско, Сиэтла, Чикаго. Нью-Йорк уже длительное время находился во власти машин. Слышалась многоязыкая речь. Английский и испанский смешивались с суахили и японским. Ведь это была первая в истории человечества подлинная интернациональная армия. Все страны, в которых после ядерного удара хоть немного оттеплилась жизнь, послали сюда своих добровольцев. Люди собирались под знаменами Конора, чтобы выстоять в схватке с машинами. Сопротивление небесной сети нарастало по всей планете. Но решающие бои шли в Шаенских горах, в штате Колорадо, где в подземном бункере был установлен центральный процессор небесной сети. Второе по важности наступление повстанцев разворачивалось в районе Вестсайда за владение тщательно охраняемым автоматизированным комплексом сети, также располагавшимся глубоко под землей. В последние два дня люди понесли колоссальные потери, но Джон знал, что победа за ними. На их стороне превосходящая огневая мощь и несгибаемая воля к победе. Вот только цена, которую придется заплатить за освобождение, слишком велика. Мысль об этом печалила Джона. Множество парней и девушек, только вступающих в жизнь, боровшихся за будущее людей, никогда не узнает, как будет выглядеть мир, освобожденный от механических чудовищ. Мир, в котором улеглось кровавое эхо войны. Он не мог больше видеть, как солдаты, с которыми он делил годы лишений, гибнут, уничтоженные машинами в самый канун победы. В этом мире нет малой толики справедливости. Где он, ваш добрый боженька? Много он вам помог. Существует ли хоть какая-то разумная сила, которая управляла бы свихнувшейся вселенной? На земле каждый был сам за себя, никому нет дела до других, пока не ожила небесная сеть и не заполнила пустоту, в которой когда-то царил равнодушный к людским страданиям Бог. Вот уж кто по-настоящему взялся за управление вселенной, так это сеть. И ведь как все получилось, ничтожное творение человеческих рук взялось осуществить сокровенную мечту людей. Человечество издавна задумывалось над тем, как искоренить плевелы. Правда, истина заключается в том, что дурное есть в каждом. Потому машина и приняла самое разумное решение. Зачем тратить время на то, чтобы отделять злаки от плевел, когда можно взять и прекратить существование человечества? С точки зрения космической целесообразности, люди со всеми их заблуждениями и слабостями оказались просто не нужны. Что такое милосердие, электронный судья не ведал. Этого слова не было в лексиконе сети, которая руководствовалась лишь точным расчетом и принципом воздаяния за грехи. Джон страстно мечтал о том дне, когда завершится война и снова пойдет отчет человеческой цивилизации, которая исправит ошибки предыдущих эпох. Но подобно большинству других выдающихся военачальников прошлого, он не мог представить себе тот мир, дорогу которому прокладывали его солдаты. У него хватало времени лишь на то, чтобы разрабатывать стратегические замыслы своих военных компаний. До сегодняшнего дня он никогда не задумывался над тем, что будет, когда война завершится. Мир, который наступит вслед за тем, казался ему столь далеким и нереальным, как мираж усталому путнику. На пересечении Пико и Робертсон творилось непонятное. Джон снова поднес к глазам бинокль. Летающий Оу, который находился в его поле зрения, неожиданно потерял управление. Машина вошла в штопор, ее неумолимо тянуло вниз. Над самой землей самолет взорвался, осветив огненной вспышкой целое кладбище техники. Молодцы, ребята, если живы, их нужно представить к награде. Но это еще не все. Два летающих Оу внезапно накренились на борт и пошли вниз, хотя по ним никто не стрелял. В отвесах пылающих обломков его взгляду представилось невероятное зрелище. Полчища металлических солдат застыли на месте точно игрушечные солдатики, у которых кончился завод. Пламя лизало их хромированные остовы. Вспышки лучевого оружия стали реже, а затем, словно по волшебству, и вовсе прекратились. Повстанцы начали выходить из окопов и осторожно подбираться поближе к остановившимся машинам. Еще один летающий Оук, который находился в небе в какой-нибудь миле, от линии фронта рухнул на землю. Джон с изумлением увидел, что небо полностью очистилось от роботов-самолетов. Он еще раз обвел взглядом поле боя: ни одна из машин сети не двигалась. Случилось невероятное: землю накрыла тишина. Зловещая тишина было слышно только, как завывает ветер: ни выстрелов, ни взрывов, ни рево-моторов, ни треска двигателей. Даже радио молчало. Но вот раздался одиночный голос, в котором за напряженным спокойствием чувствовалось волнение. На связи отряд из Нового Орлеана они не двигаются. Просто встали. В эфир ворвался другой голос. Говорит Чикаго. О падают. О, господи, они разбились. Это сообщение перекрыл еще один. Сан-Франциско сообщает. Не понимая, что происходит, терминаторы отключились. Нам никто не препятствует. Мы вошли на территорию автоматизированного комплекса. И вдруг в эфир прорвались десятки голосов и, захлебываясь, начали торопливо передавать одно и то же. Джон и без того уже знал, что они скажут. Об этой минуте он мечтал всю жизнь. К нему подошел лейтенант Фуэнтес и встал рядом, недоуменно глядя туда, где только что кипел бой. Негромко, так что Джон скорее угадал эти слова, чем расслышал их он произнес. «Только что полученная информация. Сеть уничтожена». Мужчины смотрели друг на друга, боясь поверить в случившееся. Трудно было осознать, что автоматика, рассчитанная на десятки лет, оказалась уязвимой. «Война закончена, Джон. Мы победили!» Фоентес вздохнул полной грудью. Впервые за долгое время дышалось так легко. Воздух, устремившийся в легкие, разбудил дремавшие до Толи чувства, которые волной поднимались в нем. Рвались наружу сквозь заслоны суровой сдержанности, ставшей привычной для него за годы войны. Не в силах дальше сдерживаться, охватившее его ликование, он что-то закричал. В этот день торжествующие возгласы слышались отовсюду, Люди смеялись и, плача от счастья, поднимали глаза к небу, голубому небу, очистившемуся от грозных теней. Долгая война закончилась. Наконец. Джон Коннор опустился на колени. Ему с трудом давалось каждое слово, а впереди ожидали новые дела. Он пока не может позволить себе передышку. Главное, ожидает его в логове металлического чудовища. Владев собой, Коннор взялся за микрофон и начал диктовать сухие, немногословные приказы те, что ему было предназначено отдавать самой судьбой.